Глава 14. На что мы способны ради друзей? Одна роза может быть моим садом, один друг — моим миром. Лео Бускалье. Он же доктор Любовь. Годы жизни 1924-1998 мотивационный оратор, писатель и профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Дрейк повернулся на голос и увидел, что Саймон сидит на старом вращающемся табурете. «Саймон, что ты здесь делаешь?» «На самом деле меня здесь нет». «Если вам непонятно, как я могу одновременно находиться в разных местах и каким образом события в книге происходят не по порядку», Позвольте вас заверить, что все это вполне логично. Возможно, вы сами поймете это чуть позже». Как только Саймон заговорил, Дрейк понял, что перед ним лишь призрак. То, что он принял за Саймона, состояло из пыли и ветра, которые кружились и оживлялись при помощи неведомой силы. «Как ты это делаешь?» «Это действительно ты, Саймон?» — спросил Атикус. Он подошел поближе и принялся рассматривать призрак. «Да? Докажи». В мозгу Дрейка вспыхнула молния, и он увидел, как они с Саймоном разговаривают. Это произошло, когда они ночью лежали в своих койках на борту Калиопы. «Знаешь», — сказал Дрейк, «я рад, что завтра с Тенью предстоит сражаться тебе, а не мне». «Я тоже», — отозвался Саймон. Так она будет в большей безопасности. Дрейк натужно рассмеялся, но я видел, что он по-прежнему обеспокоен. «Ты ведь не думаешь...» — начал он. «Я хочу сказать, плащ ведь тебя спасет. Тебе повезет, и с тобой все будет в порядке, как и всегда». На лице Саймона появилось беспокойство, но он тут же улыбнулся. «Конечно!» — уверенно ответил он. «На самом деле, я бы хотел попросить тебя об услуге. Это мне очень поможет». Снова вспыхнул свет, и видение исчезло. Это был разговор между Дрейком и Саймоном. Больше никто о нем не знал. «Это он», — уверенно сказал Дрейк. «Мы знаем», — сказал Финниган, потирая голову. «Он проделал это с каждым из нас». «Как я уже говорил, прежде чем вы так грубо меня перебили», — продолжал Саймон, — «я хочу, чтобы ты это выпил, Дрейк. Мне нужна помощь всех вас, но именно ты, Дрейк, решишь исход дела. И когда ты будешь сражаться с Роном, тебе понадобится черная магия, которая заключена в этом веществе. Просто выпей. С тобой все будет в порядке. Некоторое время. Не заключай никаких соглашений с джиннами, просто выпей». «Я бы хотел сказать, что оно не причинит тебе вреда, но...» Лицо Саймона стало печальным. «Никто из нас не выйдет из этой передряги. По крайней мере, все случится не так, как мы надеялись. Нет, не спорь, пей, а потом отправляйтесь ко мне на Зета Прайм. Меня там еще нет, но я скоро прибуду. И уходите из дома Рона». Не успел Дрейк подробнее расспросить его, как Саймон исчез. Они немного помолчали, а потом Атикус повернулся к Дрейку. «Ну, так ты выпьешь или нет?» Дрейк посмотрел на пульсирующий красный пузырек. «Наверное». Мгновение он колебался, а потом вздохнул. Давным-давно Дрейк принял решение слепо доверять Саймону. Он совершил немало поступков только потому, что Саймон так сказал. «Саймон говорит вам, что вы должны облизать свой локоть». «Так что почему бы теперь не совершить еще один?» «Дело было лишь в пропорциях». Релик откашлялся. «Если ты это выпьешь и не заключишь соглашение с ухлуонами, думаю, оно тебя убьет. Конечно, я не знаю ни одного человека, кто бы так поступил». Но это мое мнение». Дрейк пожал плечами и вытащил пробку. «А для чего еще нужны друзья?» Но прежде чем он выпил содержимое пузырька, в пыльную комнату ворвалась полоска изумрудно-зеленого огня, на мгновение повисла в воздухе и исчезла. «Сигнал Бракуса», — сказал Финниган. На скелигард напали».